Эпизод десятый. Торговцы и войны. Проблем в королевстве было выше крыши, и любой другой человек на месте правителя Итании просто схватился бы за голову и завыл от отчаяния. За что хвататься в первую очередь? Но призванный герой умел верно расставлять приоритеты. Снижение роли дворянства в политической системе государства, его экономическое развитие и даже войны с соседями все это могло немного подождать а вот с надвигающимся голодом нужно было делать что-то уже прямо сейчас. Иначе можно было просто не дожить до решения других вопросов, а опасть жертвой голодных бунтов. Другими словами, чтобы заняться по-настоящему важными делами, Владу Келлеру сперва предстояло накормить народ. В сельском хозяйстве он разбирался слабо. Понимал, в принципе, как там все устроено, но без подробностей. Что-то нужно в землю посадить, потом удобрить... А когда всходы вырастут, собрать и продать. Как-то так. Гораздо лучше он разбирался в экономике сектора. В опционах и фьючерсах на зерно, в конъюнктуре того или иного слота. Хорошо понимал логистику и считал, что этих знаний вполне хватит, чтобы обеспечить бесперебойную поставку продовольствия по разумным ценам. Поэтому первым делом он пошел не к специалистам агросектора, чтобы выстроить весь процесс с нуля, Это было бы слишком долго, дорого, да и бессмысленно в целом, ведь его королевство располагалось в горной долине, где земель, подходящих для зерновых и прочих сельхозкультур, было очень мало, а склоны гор занимали многочисленные виноградники. Соответственно, большая часть продуктов питания таницев привозили из других стран, и в целом поток был стабильным, но цены даже на базовое продовольствие поднимались так высоко, что многим людям оно становилось совершенно не по карману. Все дело было в монополии трех торговых домов. Прежнего правителя Итании совсем не интересовал вопрос, откуда берется еда, и он позволил нескольким крупным купцам заниматься поставками, оплачивая в казну королевства лишь необходимые налоги, но ну и получая подарки от благодарных торгашей. А те, пользуясь таким прикрытием, диктовали цены, как хотели, постоянно повышая их. Влад лично потратил пару часов и просчитал экономику доставки тонны зерна из сельскохозяйственного Итиоса в Итанию. Вывел, что с разумной наценкой та должна стоить в Эду не более 40 серебряных монет. В то время, как сегодня она продавалась за 80, а то и 90. Пришлось устраивать собрание уже для торговцев. На этот раз без званого ужина и какой бы то ни было помпы. Просто рабочее совещание, на котором с одной стороны присутствовали главы торговых домов с помощниками, а с другой — новый король и его королева, и недавно появившаяся советница Венора. Демоница вернулась в Эду в тот же день, как уехала, то есть три дня назад, и сходу потребовала от Влада, чтобы он снял с нее эффекты очарования. А когда он, никакой магии, кроме призыва темного обличия, не обладавшей, развел руками, мол, ты это с собой сделала, ты и решай, завыла от отчаяния. Но все же король, хоть и не был обязан этого делать, позвал специалистов. Правда, помочь они тоже не смогли. Глава круга волшебников, маг Тесарий, сказал, что эффект многократного отражения очарования буквально пропитал плоти, кости шпионки. И снять его, не уничтожив носителя, было невозможно, разве что божественным вмешательством. Но и богиня Лигия, которая как раз специализировалась на любовной магии, расписалась в своем бессилии. «Вот если бы я была в старшем пантеоне, тогда у меня могло бы получиться, а пока, увы», — сказала она и исчезла по своим божественным делам. А Винори пришлось остаться при дворе. Женщину буквально начинало корежить от боли и тоски, если она не видела предмет своего обожания хотя бы раз часа в четыре. И стороны быстро договорились о найме нового специалиста. Принцессе она была представлена как глава службы разведки. Влад быстро нашел применение способностям демоницы. В конце концов, кадры решают все, а найти настолько верного, по собственной глупости, слугу, да еще и со специфическими умениями, было не так просто. Именно с ее помощью попаданец сумел собрать необходимые сведения о ценах, тех, что на рынках и настоящих, И теперь демоница в облике зрелой, но невероятно привлекательной брюнетки стояла за спинкой кресла короля Итании и слушала, как главы торговых домов заливают ее господина льстивыми речами. «Я тоже рад нашей встрече!» — Влад Келлер повел рукой, прерывая поток слов торговцев. «Но предлагаю не тратить ваше и мое время и перейти сразу к делу. Цены на зерно, господа, это спекуляции и мошенничество. «В принципе, у меня уже достаточно доказательств того, насколько сильно вы злоупотребили доверием предыдущего правителя, чтобы упрятать вас троих в подземелье, а имущество конфисковать в пользу короны. Но я не сторонник подобных решений, особенно если учесть, что других крупных торговцев у меня для этой страны нет». «Тогда чего же вы хотите, Ваше Величество?» осторожно спросила Твика Рул, глава торгового дома Рул. Эта очень пожилая женщина, похожая на бабушку, которая больше всего на свете любит вязать носки внукам, не выглядела испуганной. В отличие от двух своих коллег, те, Митер Лазел и Фекс Витбак, буквально тряслись от страха, когда услышали про подземелье. «Прозрачного партнерства и выполнения договоренностей. Положим, я закрою глаза на то, что вы использовали некое окно возможностей для собственного обогащения». Ничего не имею против, кстати, богатые подданные мне нужны. Но только если с сегодняшнего дня цены на продовольствие, которое вы ввозите в страну, будут соответствовать тем цифрам, что установлю я, перед вами лежат расчеты, я лично все перепроверил. В них входит стоимость покупки зерна в Итиосе, доставка грузов по западному тракту, оплата таможенных сборов с обеих сторон границы и ваши 30% прибыли. Принимается? Твика Рул подслеповато щурись, изучила положенный перед ней лист бумаги, кивнула. И никакого преследования? Уточнила она недоверчиво. Нет? Зачем мне это? Лучше дружить, чем воевать, верно? В глазах главы торгового дома Рул, как и в глазах ее коллег, продолжал гореть огонек сомнения. Король вскрыл их схемы, но при этом не гневается, не требует поделиться сверхдоходами и даже разрешает им и дальше заниматься прибыльным делом. В чем подвох? Влад мог бы им объяснить, например, что давно уже знает человеческую природу, которая буквально заставляет при малейшей возможности обмануть, предать и навариться, или что сам в свое время не раз использовал упомянутые ранее окна возможностей, а также про то, что, наказав одних, и поставив на их место других торгашей, он точно ничего не добьется. Но не стал. Вместо этого указал рукой на демоницу. Это госпожа Винора. С недавних пор она возглавляет разведку и контрразведку королевства. Благодаря ей я знаю все о ваших делишках. Поэтому вы и ваши люди с сегодняшнего дня становитесь ее ушами и глазами. Она потом встретится с каждым из вас отдельно и объяснит, что это значит. От себя добавлю только одно — «Если в будущем случится ситуация, о которой вы знали, но решили не говорить о ней госпоже Виноре, то я заберу ваши торговые патенты. Вместе с головами». «Это ясно?» Купцы закивали. Сделка. Вот это для них было понятно. По лицам пожилой женщины и двух мужчин было видно, что работа на разведку кажется им вполне умеренной платой за возможности дальше заниматься торговлей, пусть и не на таких выгодных условиях, как раньше. — Тогда на этом все, — подвел итог встречи Влад Келлер. — Больше вас не задерживаю. Следующим из великого множества вопросов, которые нужно было решить немедленно, была армия. Очень небольшая, всего 520 воинов, из которых сотня являлась Королевской гвардией, 20 — отрядными магами 4-го и 5-го, то есть невысоких рангов. Остальные — четыре сотни были регулярными. Вполне достаточные, можно даже сказать, избыточные силы для крохотного государства в мирное время, но смехотворные для военного. А в том, что мир скоро сменится войной, у Влада не было никаких сомнений. В конце концов, он ведь сам спровоцировал агрессию соседей и даже получил от Венора сведения о том, что целых два письма с предложением помощи в захвате Итани ушли от местных дворян монархам других стран и на одно даже ответили – Теперь оставалось достойно встретить захватчиков. А для этого немногочисленная армия должна хотеть защищать свою страну, что довольно сложно устроить, когда солдаты уже по полгода жалования не получают. Так что сразу же, как только это стало возможным, новый король выплатил всем воинам зарплату, но не полностью, на полугодовую задержку зарплаты банально не нашлось денег». И так пришлось получать оборотные средства от продажи драгоценностей из казны. С помощью статусных и древних реликвий, принадлежащим правителям Итании многие поколения, удалось также закрыть одну из самых первых суд, взятую королем Фулбертом 4 года назад. Но деньги были не единственной бедой армии. За время мира и бездарного управления страной вооруженные силы, кроме, пожалуй, гвардии, расслабились, обленились и потеряли веру вместе с частью снаряжения, которое пришлось продавать, пока не платили жалования. «Они не подведут», — заверила принцесса Ранетта после того, как Келлер вышел на плац, где толкнул перед своими вооруженными силами речь. «Я говорила с командирами. Они видят, как много ты сделал за такой короткий срок, и всеми силами поддерживают тебя». «Скорее тебя», — подумал Влад. «Они знают принцессу, любят принцессу и видят, что принцесса хорошо относится к новому королю». Большинству солдат этого достаточно для того, чтобы быть верными и храбрыми, но не всем. Венура проверила весь офицерский состав и доложила, что из четырех сотников двое жили за счет пожертвований аристократии, то есть фактически их верность принадлежала не королю, а парочке богатых дворян. Однако просто сместить их было нельзя, это породило бы разброд и шатание в и без того слабых вооруженных силах. Вместо этого призванный герой решил просто удалить их из столицы на патрулирование границ, конкретно этих двоих, на направление, откуда соседи точно не будут вторгаться. Убивая таким ходом сразу двух зайцев, продемонстрировать свою слабость политическим противникам и подсветить правильные направления ударов для предателей — Итиус и Арнальд. А вот на самое вероятное направление атаки со стороны Кианса Были направлены верные командиры, впрочем, двух сотен воинов все равно было мало для предотвращения вторжения. В итоге охранять столицу осталось лишь сотня гвардии, что тоже должно было послужить своего рода приманкой. — И что теперь? — спросила принцесса после смотра и убытия войск. — У меня такое ощущение, что мы нарисовали на себе мишень. Если ты прав, и Кианс отправит экспедиционный корпус на помощь, «На самом деле, нам очень повезло, что ответить на письмо изменника решил именно Кианс. Кивнул призванный герой. Со стороны княжества у нас самая протяженная граница, но при этом и самая защищенная — горами. Торговцы, с которыми мы встречались в первой половине дня, подтверждают, в ближайшее время там можно пройти только двумя перевалами. Но если речь идет о военном отряде, то путь у него только один. В остальных местах, ребят Тенок, непроходим. Но все равно...» «Двести воинов не смогут его удержать. Князь Кианса теперь знает, сколько войск мы туда отправили, и отправит в три или даже в четыре раза больше», — возразила принцесса. «Очень знаешь ли, на это рассчитываю». Когда девушка непонимающе уставилась на него, пояснил. «Армия князя в два раза больше нашей. Если он погубит на попытке вторжения две ее трети, то нам лишь останется подставить ладони под падающий плод, войти в столицу Кианса и подчинить ее». «Погубит на попытке вторжения?» — Но как? Мы не сможем двумя сотнями сражаться с настолько превосходящими силами противника. — Ранета, это даже я понимаю, а мой военный опыт равен нулю. — Тогда как? Воительница всеми силами пыталась разгадать замысел своего короля, но в голову ей ничего не приходило, кроме очевидного решения — встать двумя сотнями на выходе из ущелья и держаться столько, сколько позволят силы и узость прохода. «И да, последнее, конечно, не позволит киансийцам атаковать широким строем, но с учетом разницы в численности это просто растянет агонию. Защитников все равно перебьют». «Знаешь, тут Ранета впервые увидела на лице героя мечтательное выражение лица, будто он вспоминал что-то очень приятное. В том мире, откуда меня призвали сюда, я жил в стране, которая называлась Россия. Большая страна, богатая природными ресурсами, которыми все соседи хотели завладеть». Но за сотни лет никому из них так и не удалось этого сделать, хотя почти всегда у них было превосходство в численности и технической подготовленности. А все потому, что у России было необоримое, подаренное тамошними богами оружие. Точнее, даже два. Какое? В этот момент принцесса стала похожа на маленькую девочку, которой рассказывают сказку. Широко распахнутые глаза... Приоткрытый рот — полная концентрация на рассказчике. Еще бы, ведь призванный герой еще никогда не говорил о своей прежней жизни. Владу, наблюдающему за ней, нестерпимо захотелось совершить какую-нибудь глупость. Например, крикнуть «Бум!», чтобы она вздрогнула от неожиданности. Но, посмеявшись над этой ребяческой мыслью, он ответил. «Дороги и морозы!» «Дороги и морозы? Погоди!» До девушки, как ей показалось, дошло намерение короля. «Ты хочешь сказать, что собираешься атаковать войска вторжения на перевале? На узких и заснеженных тропах?» «Именно. И для этого мне понадобятся головорезы Эду. Как думаешь, они согласятся отработать этот заказ в долг, под доброе имя нанимателя?» «Что?» «Помнишь, ты говорила, что когда ехала сюда, рассчитывала в случае проблем со мной нанять головорезов для переворота?» «Ну, я ведь тогда не знала...» Тут же смутилась принцесса. «А чем ты собиралась им платить? Я же правильно понимаю, что сделать это ты собиралась после того, как сбросишь меня с трона и завладеешь казной. И была уверена, что тебе не откажут. Ты ведь как дочь их командиру, так?» Ранета уставилась на мужчину, будто он только что произнес некое откровение, и укорила себя за то, что она, наемник с опытом, сама не пришла к такому очевидному выводу. Все же лежала на поверхности, Экспедиционный корпус океанского князя движется через перевал. Его командиру известно, что на выходе из ущелья их ждет две сотни итанийцев, но он не знает, что прямо на перевале их поджидают наемники, которым даже не нужно вступать в открытый бой, лишь подготовить ловушку, например, устроить лавину и попросту перебить силы вторжения. — Ты же говорил, что у тебя нет военного опыта, — произнесла принцесса. — А планы строишь, будто всю жизнь провел в походах. «Просто использую богатый опыт моих соотечественников». «Ну так что? Сгоняешь за головорезами?» «Да. Немедленно выдвинусь». «Ну и отлично!» Влад потянулся, хрустнул фалангами пальцев и побрел к своему рабочему столу. «Так, что у нас на сегодня осталось, а?» «Кажется, я не закончил с докладом по имуществу графа Фальткона, который я отправил приглашение в княжество Кианс. А свои будущие активы нужно знать». Девушка догнала его уже у самого стола. Неожиданно для самой себя обвела его грудь руками, прижалась лицом к спине и замерла. «Ранета!» — спокойным голосом произнес король. «Ты столько делаешь для моей страны!» — сбивчиво заговорила принцесса. «А тебя ведь затащили сюда, не спросив. И ты был не обязан. Мог просто собрать партию авантюристов и отправиться на север. Причем никто бы даже не узнал, в самом деле ты пошел сражаться с королем демонов или нет. Я. Я так благодарна тебе!» Последнюю фразу она выдохнула уже в лицо мужчине, который медленно повернулся и теперь пристально смотрел ей в глаза, читая в них все, даже то, в чем девушка боялась признаться сама себе. «Ты же понимаешь, что благодарность не обязательно доказывать таким образом», — сказал он негромко. «Но я хочу», — еще тише, чем он, — ответила она. «Желание принцессы — закон», — ухмыльнулся Влад Келлер и в следующий миг подхватил ее на руки и решительно пошел к выходу из библиотеки, подумав про себя, надо бы приказать тут поставить кровать, столько времени терять по этим коридорам.